Глава двадцатая. Каждой девушке выдают кулон, уловитель эмоций. Затем разбивают нас по семь-восемь человек, при том мы с сестрами оказываемся в разных группах. Следом маги накидывают пелену морока, сквозь нее нельзя ни видеть, ни слышать, ни чуять. Мы невольно жмемся друг к другу, потерянные, дезориентированные. В таком состоянии нас и уводят в лес. Пока идем, я обдумываю то, что случилось перед испытанием. Я до сих пор обижена на отца, но все же мне тепло от мысли, что он хотя бы в этот раз поверил в меня. Позволил самой решать свою судьбу. Как же хорошо, что успела поговорить с ним, иначе он бы точно одобрил этот несправедливый брак, и Джаред кинулся бы в драку. Стыдно признаться, но в глубине души мне даже хотелось, чтобы волчий принц поколотил Гилберта. Отомстил за все его отвратительные выходки, но нет. Нельзя допустить их стычки. Добром она не кончится. Я мысленно морщусь. Одна мысль о Гилберте вызывает внутри такую бурю годливости, что аж желудок скручивает тошнотой. Поверить не могу, что когда-то я собиралась выйти за этого гада. Я была слепа. Он скользкий, как речной угорь. Подлый и буквально одержим идеей заполучить через меня силу алтаря. Прямо как его учитель магии Бранаур. Бранаур, мой прадед не боялся убийств, любые жертвы ради цели, и мой бывший жених такой же перенял характер своего учителя. Вдобавок, где-то бродит убийца Виктории, я бы решила, что именно Гилберт наш главный подозреваемый, но Джаред тогда в башне сверил его магический отпечаток с отпечатком убийцы и не нашел схожести. Однако это еще ничего не доказывает. «Бывший жених может работать чужими руками, но подобную версию ломает отсутствие мотива. Ну зачем бы ему сдалась смерть Виктории? В качестве еще одной жертвы клон Фарну? Нет, вряд ли, ведь в прошлой жизни Викторию убили не на алтаре, да и сам артефакт из-за нападения Руанда станет недоступен. Нет, не понимаю. Похоже, убийства Виктории и Гилберт никак не связаны». Или я просто не вижу всей картины. В любом случае, главное – дождаться Алана. Он точно защитит Викторию, никому не позволит ее обидеть, А заодно поможет отыскать убийцу, у него хватит власти и силы проверить каждого в Аштарийском замке. Отцу придется починиться, но это к лучшему. Осталось продержаться совсем чуть-чуть. Тут от мысли меня отвлекает изменившаяся под ногами дорога. По ощущениям, мы идем вглубь леса, Уже минут двадцать или тридцать Морок способен искажать восприятие времени. Единственное, что отчетливо чувствую, это как ноги по не утопают в снегу, а холод густеет, кусая даже сквозь теплую одежду. Наконец, мы останавливаемся, а когда магия растворяется, провожатого рядом уже нет. Я и другие девушки испуганно озираемся, будто потерянные дети. В зимнем лесу темно, зябко, и до тревожности тихо. Со всех сторон нас обступили спалинские деревья. Они похожи на пугающих стражей, что преграждают дорогу незваным гостям. Звездное небо едва проглядывается сквозь густые ветви. я глубоко вдыхаю, обжигая гортань свежестью, легкие наполняют запах сосны. Осторожно оглядываюсь, куда идти совершенно неясно. Даже со зрением кролика здесь слишком темно, и что странно, на снегу нет наших следов, будто мы не пришли сюда. А перенеслись по воздуху. Справа слышится шорох, мы резко оборачиваемся на звук и замираем. Во мраке проступают желтые точки, чьи-то горящие глаза. а а Вопит одна из девушек, закрываясь худенькими руками и неуклюже падая в сугроб. Ух! Гулко раздается в ответ, и с ветки тяжело срывается Филин. Нет, не трогай меня! Рыдает бедняжка, отбиваясь от несуществующего врага. Ее красноватые волосы растрепались, а платье облепели комья снега. «Это просто птица! Птица!» – уговаривают ее другие кандидатки. Но та уже впала в истерику. Размазывая по щекам слезы, бормочет. «Я на это не подписывалась! Мне это не нужно! Мне все это не нужно! Я принцесса! И боюсь темноты! Почему я должна? Почему?» «Фу! Что за недостойная принцессы трусость?» и Зарина – одна из немногих сохраняющих спокойствие. К сожалению, ее тоже распределили в мою группу, хотя и оставили без свиты. Если сдашься, то давай, отправляй магический сигнал. Пусть тебя заберут поскорее, а то противно смотреть. Ведешь себя, как простолюдинка. Девушка стыдливо замолкает, а Зарина отворачивается, морща аристократический нос. На меня принципиально не смотрит. «Если хотите вырваться из леса», — заносчиво говорит она, — «слушайтесь меня!» «Кто назначил тебя главной?» — выступает другая кандидатка, принцесса из оленевого рода, с крупными веснушками и красивыми миндалевидными глазами. «Мы и без тебя умеем пользоваться магией. Нечего командовать». «Да, вот именно!» — подакивают другие. Зарина без своих подпевал оказывается не способна на громкую ругань, так что она лишь презрительно ведет плечом, а затем призывает воздушную магию, которая должна помочь ей сориентироваться. Другие девушки принимают гордый вид и делают то же самое. Вскоре воздух начинает искриться от разноцветных вспышек. «Надо идти туда!» – заявляет Зарина, показывая в темноту пальцем. «А вот и нет! Совсем в другую сторону!» – уверенно заявляет оленя принцесса. «Вы обе не правы!» – кричит третья девушка. И вот уже все кандидатки спорят на перебой не желая слушать друг друга. Я единственное не участвую в балагане. Вместо пустой болтовни внимательно изучаю окружение. Кончиками пальцев провожу по шершавой коре деревьев, щурясь, рассматриваю открытый взгляд клочок звездного неба. Так, ну, кажется, все ясно. Дорогие леди, пытаюсь подать голос. Послушайте, леди! Что? Ко мне поворачиваются разгневанные лица. Честно говоря, Объяснять этим крикливым принцессам ничего не хочется, но Виктория же просила держаться поближе к другим девушкам. Вдобавок, не просто же так нас разбили на группы. Вероятно, секрет прохождения задания в сплоченности, а никак не наоборот. Поэтому я терпеливо говорю. Подозреваю, магия ориентирования не поможет нам понять, куда идти. Она, очевидно, здесь не работает. «Может, у тебя и не работает?» с насмешкой сообщает Зарина, «На собой, не сравнивай, пустышка!» «Помолчи!» — шикает на нее оленья принцесса. «Дай послушать, что скажет!» Проигнорировав вы по змеюки, я твердо продолжаю. «Подумайте сами! Было бы глупо позволить нам пройти испытание с помощью простейшего заклинания. В чем тогда был бы смысл?» Девушки хмурятся, но не спорят. Кажется, они наконец уловили мысль. «И что ты предлагаешь?» Немного истерично спрашивает Красноволосая, что до сих пор сидит на снегу. Воспользоваться человеческим методом. «Каким-каким?» «Человеческим», — улыбаюсь я. Место, куда нам нужно вернуться, было к югу от замка, а сам замок находится точнёхонько на севере. Вдобавок я примерно помню карты местности и знаю, как расположен лес относительно замка. Все это значит, что нам нужно двигаться на север». «Ну как ты поймешь, где он, если магия не работает?» «По деревьям?» «Вон, посмотрите на ветки. Они обычно гуще на южной стороне. К тому же даже отсюда видны звезды. Вон та, самая яркая, это звезда драгонихи Кассандры. Она тоже подтверждает мой вывод про стороны света. Значит, идти нужно вот в эту сторону. Я уверенно показываю направление». «А что, если ты не права? Если это ловушка?» паникует одна из девушек. «Да, почему мы должны тебе верить?» шипит Зарина. «С чего бы ты нам стала помогать?» «Просто думаю», — говорю я, начиная пока притерять терпение, «что вместе у нас больше шансов». «Ну, конечно! Нашла, дур!» «Так мы тебе и поверили!» «Ладно, сижусь я. Вы можете делать что угодно. Я вас силой не тащу». Взернув подбородок, я разворачиваюсь на каблуках и, перешагнув сугробы, уверенно иду в выбранную сторону. Сначала позади тихо, но вскоре слышу шорох юбок и недовольное сопение. Четыре из семи девушек все-таки пошли за мной. Я очень надеюсь, что Зарины среди них нет, но, обернувшись, понимаю, что змея тоже уцепилась следом и даже наколдовала световой шарик, чтобы всем было лучше видно, куда ступать. Если я иду тихо, то остальных кандидаток слышно за километр. Они цепляются платьями за торчащие ветки, шумно дышат от непривычной физической нагрузки, шипят и ругаются, когда ноги в туфлях проваливаются в мокрый снег. Остается надеяться, что организаторы испытания заранее проверили эту часть леса на наличие голодных хищников, иначе мы рискуем стать их закуской. Мучиться нам приходилось недолго. Уже спустя 10 минут деревья расступаются, и мы выходим к тропе, которая будто специально расчищена для нас. «Слава Всевышней Богине!» — радуется Красноволосая. «Теперь точно выберемся! Спасибо, Николь! Без тебя бы я пропала!» «Да, согласна!» — кивает принцесса из оленево рода. «Спасибо, что подсказала направление!» «Удивительно! И пустышки что-то могут!» — поджимает губы Зарина. Соперницы вновь проверяют заклинание ориентирования — и теперь их огоньки летят в одном направлении, четко в ту сторону, куда ведет расчищенная от снега дорожка. Я же не спешу радоваться, с подозрением оглядываю тропу. Разве это нормально, что она здесь? Испытание не должно быть таким легким. Скорее уж это похоже на ловушку. Но так сразу расстраивать девушек не хочется, так что я решаю для начала оглядеться кругом. «Никуда не уходите», — говорю соперницам. «Пожалуй, я смотрюсь». «Вдруг мы что-то упустили?» Я отхожу от тропы, чтобы сделать небольшой круг. Ветер тут же налетает резкими порывами, заставляя поднять повыше воротник. Честно говоря, уже и носы, и уши отваливаются от холода. Я хоть и одета теплее, но, в отличие от других девушек, не умею обогревать себя магией. Пока иду, внимательно смотрю под ноги, чтобы не споткнуться об скрытую под снегом корягу. «Лес здесь дикий!» Деревья так плотно жмутся друг к другу, что я вынуждена раздвигать заледеневшие ветки руками. Но мой труд оправдывается, и вскоре я выхожу к заснеженному оврагу, такому глубокому, что его дно теряется во мгле. Деревья растут у самого края, но на резко уходящем вниз клоне их уже нет, а значит, ничто не закрывает ночное небо. Отсюда можно лучше рассмотреть звездную россыпь. Придерживая за ветки, я запрокидываю голову. Вот созвездие Большоуха, вот трехлапая черепаха, а рядом звезда Кассандры, но что странно, она будто расположена неправильно. Да, точно, теперь я вижу, она находится не с той стороны и слишком сильно завалилась вправо. А ведь звездные карты я знаю отлично. Пришлось учить, чтобы не заблудиться на вечерних конных прогулках, когда рано темнеет. Похоже, запутывающие заклинания применили к небосводу. Не удивлюсь, если перед нами совмещенность с реальностью иллюзия. Продолжение Мурока. Однако полностью небо скрыть не смогли бы даже лучшие маги. Если найду закономерности в созвездиях, то пойму, куда идти. Но ту слух улавливает приглушенный треск веток. Я оборачиваюсь. «Кто здесь?» – спрашиваю в темноту. Сначала ответа нет, но спустя пару секунд из-за деревьев выскальзывает золотоволосая зарина. Она до подозрительного мило улыбается, всем своим видом выражая радушие. Что тебе нужно? Я не собираюсь быть вежливой с этой змеей. Ничего такого, просто хотела поблагодарить нашу спасительницу. Медово тянет девушка, щуря змеиные глаза с вертикальными зрачками. Они чуть светятся в полумраке, придавая зари непугающий вид. Не стоит. Очень даже стоит. «Я умею признавать ошибки, Николь. Ты нам помогла. Я почти готова забыть наши разногласия. Почти». В добрые намерения конкурентки я не верю ни единой секунды. Тревога нарастает, звенит в ушах. Я делаю шаг от врага, но Зарина замечает и с усмешкой вскидывает ладони, на которые уже закручивается магический вихрь. «Не делай глупостей!» — напряженно говорю я. Глупости! скидывает тонкие брови змеюка. И никаких запретов на использование магии не было. Разве нет? Полежишь и до рассвета. Ничего с тобой не случится. Тут каждый сам за себя. Благодаря тебе мы уже нашли дорогу, которая выведет нас из леса. А значит, ты больше не нужна. В следующее мгновение вихрь срывается с ладони Зарины и мощным потоком воздуха ударяет меня в грудь. От боли меркнет перед глазами. Почва уходит из-под ног. Пальцы соскальзывают с ветки, за которую я держалась. Успеваю только беспомощно взмахнуть руками и коротко вскрикнуть, прежде чем камнем упасть в темный зев оврага.